16. Сказание о нахуше Все нарушилось и остановилось в трех мирах, когда Индра, покинув свое царство, пребывал в изгнании, искупая свой великий грех. Прервалось течение рек, высохли озера, дожди не выпадали на землю и стали гибнуть леса. Страх и растерянность сковали души богов и святых мудрецов, оставшихся без царя и господина, но никто из них не отважился занять место Индры на небесном престоле. В ту пору на земле правил царь Нахуша из лунного рода, сын Аюса, внук Пурураваса. Он прославился своей отвагой, добродетелью и красотою, и небожители, с согласия великого Брахмы, решили призвать его на престол Индры. Боги и святые подвижники пришли к нему и сказали, «О, царь земли, будь нашим господином!» «Но я не могу быть вашим господином, о небожители!» В смущении возразил им внук Пурураваса. «Я слишком слаб для этого. Нет у меня той силы, которой обладал Индра, и я не смогу служить вам надежной опорой и защитой». Но боги и мудрецы от него не отступились. «Ты не должен испытывать боязни, от царь царей», — сказали они ему. «Стань нашим властелином, и наше могущество будет тебе опорой, и всякий, на кого ты обратишь свой взор, будь то Бог, или Асур, или Гандхарв, или Брахман, отдаст тебе свою силу. Отныне стоит тебе только взглянуть на кого-нибудь, и сила его перейдет к тебе. Прими от нас этот дар». «Оставь сомнение о Нахуша, сын Аюса, и, следуя праведным путем, взойди на небесный трон Индры». И Нахуша согласился. Когда Нахуша правил на земле, он обуздывал свои страсти, укреплял душу свою добрыми делами и с великим смирением почитал богов. Но, став владыкой небес и получив от богов чудесный дар могущества, он преисполнился высокомерия, забыл о благочестии и все чаще стал склоняться телом и душой к низменным утехам и забавам. Он окружил себя небесными красавицами-апсарами и лукавыми гандхарвами, услаждавшими его слух небесной музыкой, и вместе с ними развлекался дни и ночи в цветущей роще Нандана. В сопровождении Апсар и Гандхарвов он спускался с небес на Великую гору Меру, возвышающуюся над миром смертных, странствовал по горным вершинам Хималая, переходя с одной на другую, а затем не сходил на берега земных рек и к водам океана и всюду предавался праздным утехам и наслаждениям. Но однажды Нахуша увидел Шачи прекрасную супругу Индры, и греховная страсть овладела им. «Почему богиня Шачи проходит мимо нас, не выказывая должного почтения и любви к своему господину?» спросил Нахуша приближенных. «Разве я не властитель небесного царства? Разве не должна она почитать меня, как ранее Индру? Пусть прекрасная Шачи поспешит навестить меня в моих чертогах». Услышав о велении Нахуши, шачи в страхе и отчаянии прибегла к Брихаспати, мудрому наставнику богов. «Защити меня, о Брахман!» — воззвала она к нему. «Помоги мне сохранить верность моему супругу. Только у тебя я могу укрыться от Нахуши. Некогда ты поведал, что не суждено мне стать вдовою. Пусть же эти слова твои не окажутся ложными». «Все, что я сказал, истинно», — отвечал ей Брихоспати. «О богиня, будь спокойна и не бойся Нахуши, утратившего добродетель. Скоро я соединю тебя с Индрой». И он оставил Шачи у себя в доме и взял ее под свою защиту. Когда Нахуша услышал, что Брихоспати укрыл Шачи в своем доме, он пришел в ярость тщетно пытались успокоить его небожители. «О, владыка небес!» — говорили они ему. «Не позволяй гневу овладеть тобой. От ярости твоей сотрясается вселенная. Успокойся и подумай о том, что Шачи не твоя супруга. Оставь греховные мысли и не вожделей к чужой жене. Ведь ты царь богов и сам должен наставлять своих подданных» не давая им сбиваться с праведного пути. Но Нахуша, охваченный страстью, не хотел слушать их увещеваний. Индра сам не безгрешен, возразил он небожителям. Убийца жреца, он скрывается от заслуженной кары за пределами мира богов и никогда уже не вернется к своей супруге. Пусть же прекрасная шачи дарует мне желанную радость, то будет благом и для нее, и для вас, и впредь остерегитесь перечить моей воле». И небожители умолкли и склонились перед его волей и обещали тотчас привести к нему Шачи. С поникшими головами, с печалью в сердце они пришли к Брехаспати и сказали «О, великий Брахман, мы знаем, что супруга Индры нашла убежище в твоем доме, но мы просим тебя, великомудрый, отошли ее к Нахуше. Нахуша — наш владыка, и ныне он превзошел силой Индру. Пусть прекрасная богиня признает его своим повелителем и супругом. Горько заплакала Шачи, когда услышала эти слова богов и святых подвижников, и, заливаясь слезами, она сказала Брехаспати, «Ты знаешь, он оставник богов, что я не хочу быть женой Нахуши». Я отдалась под твою защиту. Неужели ты нарушишь свое слово? Тогда мудрый брехоспати, искушенный в речи, молвил богам и подвижникам. Сказано было всемогущим брахмой: того, кто предаст ищущего у него защиты, ждут великие беды. Никогда я не нарушу своего слова и не преступлю закона добродетели. У того, кто предаст искавшего защиты, Не будет счастливых дней, не взойдут у него брошенные в землю семена, дожди обойдут его поля стороною, и не будет у него урожая. Боги отвергнут его приношения, потомки его вымрут, а предки перессорятся между собою в царстве усопших. И потому, о боги, я не выдам нахуше супругу Индры. Поразмыслите сами» что еще можно сделать ради блага Шачи и нашего блага. Но боги ничего не сумели придумать, и тогда Брехаспати сказал, пусть прекрасноокая богиня попросит у Нахуши, чтобы он для собственного же блага дал ей время привыкнуть к мысли о новом супружестве и настроить на это душу, а время, о премудрые боги, воздвигнет потом перед Нахушей другие преграды. И боги одобрили речь Брихаспати. «Будь благоразумна, богиня!» — сказали они супруги Индры. «Исполни совет Брихаспати, ступай теперь к Нахуше и попроси у него времени, чтобы приготовиться к новому супружеству. Он нечестив и сладострастен, но конец его власти близок, и скоро Индра вернет себе свое царство». И стыдливая Шачи, побуждаемая небожителями, отправилась к нахуше. Увидев перед собой блистательную богиню, Нахуша обрадовался и обратился к ней с ласковыми речами, восхваляя ее красоту. «Прими меня, как своего супруга, о прелестная!» — сказал он Шачи. «Ведь ныне я Индра во всех трех мирах!» Слова Нахуши, исполненные греховного вожделения, повергли целомудренную богиню в ужас и она задрожала от страха, как былинка на ветру. Она смиренно сложила ладони и, низко склонившись перед Нахушей, сказала «О, владыка богов, я прошу у тебя только немного времени. Если не будет вскоре вестей от Индры, я приду к тебе. Я говорю тебе правду». Слова Шачи вселили радость и надежду в душу Нахуши. Пусть будет так, как ты хочешь, — сказал он супруге Индре. Но помни, я жду тебя и верю, что ты меня не обманешь. Он отпустил Шачи, и она поспешила снова укрыться в доме Брихаспати. Тогда боги, обрадованные, что гнев нахуши хоть на время утих, отправились за советом к Вишну. «О, великий!» — сказали они ему. Ты наше прибежище, в тебе наше спасение. Скажи нам, что нужно сделать, чтобы очистить Индру от греха? Вишну ответил, пусть он принесет мне в жертву коня, тогда я сам сниму с него грех, и он сможет вернуть себе власть в небесном царстве. Боги отправились на край Вселенной, разыскали Индру и совершили вместе с ним жертвоприношение коня и Вишну снял с него грех убиения Брахмана. Но великий страх владел еще Индрой. Он опасался могущества Нахуши, и он спрятался снова в своем озере, чтобы никто не увидел его. Когда Шачи узнала от огорченных богов, что супруг ее скрылся вновь, она стала молиться, чтобы ее чистота и праведность оградили ее от Нахуши, и помогли сохранить верность Индре. В поздний вечерний час горестная супруга Индры вышла из своего убежища и взмолилась к богине ночи. «О ночь! О вещая богиня прорицаний! Открой мне тайну! Укажи, где искать мне супруга!» Тогда ночь, богиня предсказаний, тронутая горем добродетельной шачи, явилась перед ней в облике юной и прекрасной девы и сказала, «Следуй за мной, о Шачи, верная своему супругу. Я покажу тебе, где скрывается великий победитель в Вритеры». Шачи последовала за ней, и они прошли сперва через небесные рощи, а затем поднялись над горными вершинами Хималая и направились на север. Далеко на крайнем севере они достигли большого острова, лежавшего среди необъятного моря. А на острове том Среди цветущих лесов и лугов раскинулось красивое озеро, покрытое белыми лотосами. Богиня предсказаний вошла вместе с Шачи в стебель одного из лотосов и указала ей Индру, притаившегося меж его волокон. Обрадованная встречей со своим возлюбленным супругом, Шачи припала к его ногам. Она поведала ему о бесчинствах Нахуши, захватившего власть в небесном царстве и о том, как он преследует ее своими домогательствами и склоняет нарушить верность супругу. И она просила Индру вернуться, защитить ее и покарать Нахушу, утратившего добродетель. Но Индра сказал ей, что не может сейчас победить Нахушу. Слишком большой силой его наделили боги. «Только хитростью можно одолеть сына Айуса», молвил супруги Индра ты должна вернуться и сказать ему, что согласна полюбить его как мужа, но поставь ему такое условие. Пусть он явится за тобою к дому Брихаспати на колеснице, в которую впряжет вместо коней святых подвижников, обредших обитель на небесах за свою великую праведность. Ишачи, обещав Индре сделать все так, как он ей повелел, вернулась в небесное царство. Когда истекло отпущенное ей время, Шачи пришла к нахуше и сказала, что Индра исчез и не шлет вести о себе, а потому она готова уступить желаниям небесного владыки. И Нахуша, обрадованный ее словами, обещал ей исполнить все, чего бы она ни попросила. Тогда Шачи ему сказала, «Ты велик и могуч, государь» и нет в мире никого, кто мог бы с тобою соперничать. Все подвластны тебе во вселенной, и боги, и люди, и всякая тварь. Каждый, на кого упадет твой взор, отдаст тебе свое могущество, а сам становится бессильным. Так явись же за мной к дому Брехаспати во всем блеске своего могущества, и пусть выезд твой затмит величие Вишну и Шивы, Запряги в свою колесницу небесных мудрецов-брахманов и на той колеснице увези меня в свои чертоги. «Я повинуюсь твоей воле, о прекрасной шачи отвечал ей влюбленный Нахуша, «и мне по душе твое желание. Воистину мир еще не видел подобного выезда. Не каждый может запрячь в свою колесницу праведных подвижников. Но мое могущество беспредельно». Я властвую над прошлым, настоящим и будущим. Вселенная покоится на моей силе, а гнев мой несет миру гибель. Будь спокойна, я исполню твое желание, о богиня. Семь святых мудрецов привезут меня к твоим покоям, и ты узришь величие и блеск властелина Вселенной». С этими словами, опьяненной гордостью Нахуша, Своевольный и порочный властитель отпустил Шачи, чтобы в доме наставника богов она дожидалась его приезда. Шачи вернулась к Брехаспати и рассказала ему о своем уговоре с Нахушей. «Уже мало времени осталось мне», — молвила она сыну Ангираса. «Скоро явится сюда владыка небес на колеснице, запряженной мудрецами». Но Брехаспати утешил ее и обещал без примедления приняться за поиски Индры. Он разжег на алтаре жертвенный огонь и послал за Индрой бога Агни. Повинуясь божественному жрецу, Агни обернулся женщиной чудной красоты и тотчас исчез. Быстрый как мысль, он промчался повсюду, обыскал небо и землю, леса и горы, и, вернувшись через мгновение, Сказал Брехаспати, что искал повсюду, но нигде не мог найти Индру, только в водах его не искал, ибо с той поры, как он сам в них скрывался, он не смеет входить в воды. Брехаспати возразил ему, «Ты, о Агни, уста богов, ты возносишь к ним священные жертвоприношения. Брахманы поклоняются тебе, славят твои деяния, приносят тебе жертвы. Ты как истина». Проникаешь в глубину души всех созданий. В мире нет ничего, что было бы для тебя тайной. Так войди же в воды без страха и узнай, где скрывается Индра». Побуждаемый словами Брихаспати, Агни прошел тогда сквозь все воды мира, обыскал все моря и реки, пруды и озера и нашел, наконец, убежище Индры. Боги во главе с Брихаспати направились к Индре и умоляли его вернуться, напоминая ему о его подвигах и победах в битвах с асурами. Вслед за Брихаспати к нему воззвали Варуна, владыка водных просторов, и Сома, бог луны, и сын солнца Яма и другие боги. И тогда победитель Валы и Вритры вышел из своего убежища и приняв свой прежний грозный облик повелителя молний, сказал, что согласен сразиться с Нахушей, если боги помогут ему своей силой. Боги обещали ему свою помощь, и все они стали думать, как им одолеть Нахушу и свергнуть его с небесного трона. Но пока они советовались между собой, к ним явился с небес великий мудрец Агастья, сын Урваши и поведал им, что не низвергнут уже с престола Индры надменный Нахуша, и мир воцарился в прекрасной обители богов. И Агастья рассказал возлековавшим богам, как это случилось. Когда Нахуша, стала рассказывать Агастья, выбирал праведных брахманов, чтобы запрячь их в свою колесницу, премудрый Бхригу, чтобы Нахуша его не увидел, спрятался у меня на темени под волосами. Вместе со мной Нахуша впряг в колесницу еще шестерых подвижников, прославленных своей мудростью и добродетелью. На пути к дому брихоспати, куда он ехал, чтобы забрать супругу Индры, Нахуша вступил в спор с мудрецами, тащившими его колесницу. Речь пошла о том, как надлежит правильно произносить гимны Веды. Мудрецы не уступили нахуже в споре и уличили его в невежестве. И тогда разъяренный Владыка Небес, гордо восседавший на своей колеснице, пнул меня ногою в темя и нанес, не зная о том, удар сыну Брахмы, благородному Бхригу. Невидимый нахуше мудрец оскорбленный тем ударом, проклял его. За все свои грехи и бесчинства... За насилие над брахманами и преследование чужой жены сказал он ты утратишь свою силу о нахуша, и дар богов будет отныне для тебя бесполезен ты не достоин более небесного трона и потому не звергнешься с небес на землю там на земле ты обратишься в огромного змея и тысячу лет будешь ползать ты по земле в поисках пищи пока не освободит тебя от проклятия твой потомок «Юдхиштхира, царь из лунного рода». Так сказал великий мудрец, и Нахуша был бессилен против его проклятия, ибо взор его не упал тогда на Бхригу. Силой того проклятия сын Аюса, дрожащий от страха и утративший свою гордость, в мгновение ока был сброшен с неба на землю и обратился там в огромного змея. Так закончил свой рассказ Агастия, и радостные боги вместе с Индрой вернулись в свою обитель. По велению Брахмы Индра принес еще раз очистительную жертву конем, и Брахма и Вишну навсегда сняли с него страшный грех убиения жреца и разделили его между огнем, деревьями, абсарами и водами. Огни принял на себя четвертую часть греха Индры но сказал брахме ради блага царя нашего по твоему велению я беру на себя это бремя, но да будет положен ему предел. брахма сказал не тревожься лишь до поры будет тяготеть этот грех над тобою. если кто либо помрачившийся разумом позабудет принести тебе жертву о агни в назначенный срок грех тотчас же перейдет на него, а деревьям он сказал Тот, кто вздумает по неведению рубить вас в день новой луны или в полнолуние, примет от вас этот грех, который я теперь на вас возлагаю. Апсарам он обещал, что с них грех перейдет на мужчин, которые посягнут на женщину в дни ее месячных. Тот же, кто не почитает воды и бросает в них нечистоты, примет по слову Брахмы тот грех, который он возложил на воды, и все исполнилось по предначертанию Брахмы, а супруг Шачи, освободившийся от греха, вновь воцарился на небесном престоле.